Глава 27. Отчаяние моё было неописуемо. На человеческом языке нет слов, чтобы передать мои чувства. Я был погребен заживо. Мне грозила смерть от мук голода и жажды. Невольно я прикасался горячими руками к земле. Какой сухой показалась мне эта скала! Ну как я мог потерять русло ручья? Ручей исчез! Теперь я понял причину той необыкновенной тишины, поразившей меня, когда в последний раз прислушивался, не донесется ли зов моих спутников». Значит, когда я сделал первый неосторожный шаг по этому пути, я не заметил, что ручей исчез. Очевидно, дорога передо мной разветвилась, и я избрал одно направление, в то время как ручей Ганса безмятежно следовал по своему пути и вместе с моими спутниками устремлялся в неведомые глубины. Как же вернуться? Никаких следов не было. На граните нога не оставляла отпечатка. Я ломал себе голову, стараясь найти решение этой неразрешимой задачи. Мое положение выражалось одним словом – конец. Да, погиб в пропасти, казавшейся неизмеримой. Страшная тяжесть земной коры в тридцать лет толще обрушивалась на меня. Я чувствовал себя раздавленным ею. Невольно мои мысли обратились к земным воспоминаниям. В моем взволнованном сознании быстро пронеслись Гамбург, дом на Королевской улице. Моя бедная Гретхен, весь тот мир, от которого я оторвался. Я грезил наяву. Все события нашего путешествия, морской путь, Исландия, встреча с господином Фридриксоном, Снафельц, я все пережил с изново. Я говорил себе, что если бы в моем положении мог сохранить хотя бы тень надежды, это было бы признаком сумасшествия, и что лучше было бы совершенно потерять всяческую надежду. В самом деле, какая человеческая сила могла вывести меня на поверхность земли или раздвинуть эти гранитные своды, нависшие над моей головой? Кто мог направить меня на обратный путь и свести с моими спутниками? «Ах, дядюшка, дядюшка!» С отчаянием вскричал я. Это было единственным упреком, который вырвался у меня, ибо я понимал, что должен был испытывать этот несчастный человек в свой черед, отыскивая меня. Поняв, наконец, что нечего надеяться на человеческую помощь, лишенный возможности предпринять что-либо для своего спасения, я подумал о помощи неба. В моей памяти воскресли воспоминания детских лет, воспоминания о моей матери – которую я потерял в самые ранние годы своей жизни. Я стал молиться, хотя и не мог претендовать на то, чтобы Бог, к которому я так поздно обратился, услышал мою горячую мольбу. Воззвав к небу, я несколько успокоился и сосредоточил все свои душевные силы на том, чтобы еще раз обдумать мое трагическое положение. Съясных припасов у меня оставалось еще на три дня, и фляжка еще была полна, а там конец но куда идти вверх или вниз вверх все вверх так я доберусь до того места где отклонился от источника до злополучного разветвления теперь раз ручей будет моим путеводителем я могу поднимаясь все время вверх достичь вершины сснафильс как же раньше я об этом не подумал ведь тут очевидно и крылась надежда на спасение и так прежде всего нужно было найти ручей ганца я встал и, опираясь на палку, пошел вверх по галереи. Подъем был довольно крутой. Я шел полной надежды, без колебаний, как человек, у которого нет выбора. Я шел уже полчаса и не встретил никаких препятствий. Я старался узнать дорогу по расположению туннеля, по выступам некоторых скал, по особенностям поворотов. Но мне не бросилось в глаза ни одного характерного признака, и я вскоре понял что эта галерея не может довести меня до разветвления. Она не имела выхода. Я наскочил на непроницаемую стену и упал на гранитный покров галереи. Я не в состоянии изобразить того ужаса, того отчаяния, которые охватили меня. Я был уничтожен. Моя последняя надежда разбилась об эту гранитную стену. Заблудившись в лабиринте, извилистые ходы которого пересекались во всех направлениях, я видел, что все попытки вырваться отсюда останутся безуспешными. Предстояло умереть самой жалкой смертью. И удивительная вещь, я сразу же представил себе, какие возникнут научные споры, если когда-нибудь найдут мой окаменелый труп на глубине тридцатилье под поверхностью земли. Я хотел услышать свой голос — Но лишь криплые звуки срывались с моих пересохших губ. Я задыхался. В довершении меня постигла новая беда. Моя лампа испортилась при падении. Я не был в состоянии исправить ее. Свет тускнел и грозил погаснуть. Я видел, как электрический ток становится все слабее в спирали аппарата. вереница зыбких теней замелькали на темных стенах. Я не решался закрыть глаза, боясь потерять малейший атом угасающего света. Каждое мгновение мне казалось, что лампа гаснет, и вечная ночь уже охватывает меня. Вот и последняя вспышка света. Я следил, как свет меркнет, ловил его угасание, сосредотачивал на нем всю силу зрения, как на последнем доступном мне ощущении, и вдруг погрузился в непроглядный мрак». Я дико крикнул. Там, на земле, даже во тьме ночи, свет никогда не теряет вполне своих прав. Он рассеян, он слаб, но сетчатая оболочка глаза все же ощущает его. А здесь ничего. Глубокий мрак обращал меня вслепого в полном смысле этого слова. Тут я вовсе потерял голову. Я поднялся, вытянув руки, мучительно пытаясь нащупать путь. Я пустился бежать наугад по этому запутанному лабиринту, как пещерный житель, призывая, крича, рыдая, ударяясь о выступ из скал, падая и вставая, окровавленный, слизывая капли крови, стекавшие с моего лица, и все ожидая, что натолкнусь на какую-нибудь стену, о которую можно разбить голову. Куда увлекало меня мое безумие? Я сам этого не знал. Через несколько часов, совершенно выбившись из сил, я упал замертво около гранитной стены и потерял сознание. Abone rising from his prayer, in panic, he ran blindly tunnel dead fell panting for breath. In